на границе той области, где караются обманщики. И мне мой вождь, чтоб этот круг всецело исследовать во всех его частях, ступай взгляни, в чем разность их удела. Но будь короче там в твоих речах, А я поговорю с поганым дивом, чтоб нам спуститься, На его плечах. И я пошел еще раз над обрывом, Каймой седьмого круга, Одинок к толпе сидевшей в горе молчаливом. Из глаз у них стремился скорбный ток. Они все время то огонь летучий, руками отстраняли, то песок. Так чешутся собаки в полдень жгучий обороняясь лапой или ртом от блох слепней и мух, насевших кучей. Я всматривался в лица их кругом, в которые огонь вонзает жало, но вид их мне казался незнаком. У каждого на грудь мошна свисала, имевшая особый знак и цвет, и очи им как будто услаждала. Пустые мошны, висящие на шее у ростовщиков, украшены их гербами, по которым Данте и опознает их. Это все родовитые люди. Так на одном я увидал кисет, где в желтом поле был рисунок синий, подобный льву, вздыбившему хребет. А на другом из мучимых пустыней Мешочек был, подобно крови ал, и с белую, как молоко гусыней. Один, чей белый кошелек являл свинью чреватую и голубую, сказал мне, «Ты зачем сюда попал?» «Ступай себе, раз носишь плоть живую, и знай, что Витальяно, мой земляк, придет и сядет от меня». Ошую, Витальяно дель Денте, знатный подуанец. Меж этих флорентийцев я чужак, я подуанец. Мне их голос грубый все уши протрубил. Где наш вожак? С тремя козлами наш герой сугубый. Он высунул язык и скорчил рот, как бык, когда облизывает губы где наш вожак с тремя козлами, флорентиец Джованни Буиамонте, умер в 1310 году, ростовщик. В гербе его были изображены три козла. И я, боясь, не сердится ли тот, кто мне велел недолго оставаться, покинул и стомившийся народ. Тем временем мой вождь успел взобраться, Дурному зверю на спину И мне промолвил так. Теперь пора мужаться. Вот как отсюда сходят к глубине. Сядь спереди. Я буду сзади рядом, Чтоб хвост его безвреден был вполне. Как человек, уже объятый хладом, Пред лихорадкой, синевой в ногтях, Дрожит, чуть только тень завидит взглядом, Так я смутился при его словах. Но как слуга пред смелым господином, стыдом язвимый, я откинул страх. Я поместился на хребте зверином, хотел промолвить «обними меня», но голоса я не был властелином. Тот, кто и прежде был моя броня, И, без того поняв мою тревогу, Меня руками обхватил, храня, И молвил, — Герион, теперь в дорогу. Смотри о новой ноше не забудь, Ровней кружи и падай понемногу. Как лодка с места трогается в путь, Кормой вперед, так он оттуда снялся И, ощутив простор, направил грудь туда, где хвост до толи извивался. Потом, как угорь, выпрямился он и, загребая лапами, помчался. Не больше был испуган Фаэтон, бросая вожжи, коими задетый,